Один индийский художник продал все свое имущество, чтобы поехать к любимой девушке в Европу. Как раз хватило на велосипед. Этот продъемно сел и поехал. Он очень девушку любил. Выехал в январе, проехал несколько стран, зарабатывая на еду и ночлег портретами. А уже в мае увидел свою любимую шарлотту Если стремишься к любимому человеку, вполне можно и на велосипеде доехать. Только ноги немного болели, рассказал потом Прадьюнна Кумар Маханандия. Но он ничуть не сомневался, что поступил правильно. Это же было предсказано, и все в точности сбылось. Сразу после рождения мальчика его мама обратилась к астрологу. Так принято в Индии. И тот внятно сказал. что малыша ждет хорошая судьба. Да, он родился неприкасаемым, шансов на успех маловато, но он будет счастлив в любви. Он встретит девушку, которая приедет издалека, будет любить музыку и владеть лесом. Астролог уточнил, что родится эта девушка под знаком тельца, так что все будет в полном порядке. Вот только не надо рассказывать о том, что это было самореализующееся пророчество. Мол, мальчик поверил в бредни астролога и подсознательно пророчество реализовал. Глупости. Потому что откуда тогда взялась голубоглазая шведка Шарлотт фон Шедвин, которая родилась под знаком Тельца, владела лесом на родине, любила музыку, а потом приехала в Индию познакомиться с ее великой культурой? Она-то знать не знала о предсказании, не так ли? Но тоже любопытная деталь. Когда Шарлотт увидела храм Солнца в Карнаке, куда приехала уже вместе с художником, она страшно разволновалась. Оказалось, что в ее комнате в Швеции висела фотография каменного колеса из этого храма. А встретились Шарлотты продъемно так... Художник сидел на рынке и рисовал моментальные портреты за гроши. Он увидел Шарлот и узнал ее. Это же его единственная любовь, его будущая жена. И от волнения он нарисовал такой безобразный портрет, что Шарлот пришлось прийти еще раз и еще раз. Художник спросил, когда она родилась, не телец ли она. «Владеет ли лесом? Любит ли музыку?» На все вопросы девушка ответила утвердительно. Все сбылось. И вспыхнула любовь. Они словно узнали друг друга. А потом Шарлот вернулась на родину. И влюбленные обменивались письмами в ожидании встречи. Конечно, Шарлот могла купить билет на самолет своему возлюбленному. Но это неприемлемо. пользоваться деньгами своей невесты. Художник и сам был не нищий. Он год работал, не покладая рук, потом продал все имущество и хватило на велосипед. Вот он на этот велосипед сел и начал крутить педали в сторону своей любви. И доехал. Тогда с визами все было проще. Все это случилось в 1975 году. А в 2014-м художник давал интервью журналистам BBC. Он счастливо жил со своей возлюбленной Шарлот и даже удивился, когда его велосипедное путешествие назвали подвигом любви. «Я сделал то, что должен был сделать. Я должен был ее увидеть, но у меня не было денег. Причиной моего путешествия была только любовь, потому что ездить на велосипеде я никогда не любил». «Все просто», — сказал он. «На самом деле все действительно просто. Если любишь, если действуешь по велению сердца, если готов все продать, купить велосипед и крутить педали в направлении своего счастья. А предсказание? Вот так оно сбылось. Астролог был хороший, видимо, и не все поддается объяснению, например, любовь. Или чудо. Просто пусть они будут в жизни каждого хорошего человека —